Пару недель назад я пережил то, за что меня хотят упечь в дурку. Да я уже и сам начал сомневаться в своем психическом здоровье, но постоянные кошмары, четкие воспоминания о той ночи дают мне понять, что все это было на самом деле. Звать меня Максимом, мне 17 лет, я живу в небольшом городке, название которого говорить не буду. Речь совсем не о нем. Все эти ужасные события происходили в деревне, в нескольких десятках километров от этого самого города. А все началось с того, что я приехал к бабушке на лето. Конечно, не по своей воле, хотя мне там отчасти и нравилось. Но то, что там творилось, оставило большой и жирный след в моем сознании. Как я говорил, началось все с того, что я приехал к бабушке в деревню на лето. «Конечно, мне хотелось проводить лето не в огороде, а отрываться с друзьями. В общем, делать все то, чем занимаются мои сверстники. Но мои родители считают иначе и который раз обламывают все мои планы. И вот очередное лето, конец июня, и меня с недовольной мордой везут в деревню. К слову, дедушки у меня нет. Уж пятый год пошел, как он покинул этот мир. Царствие ему небесное». В общем, рассказывать о том, как мы добирались до деревни, разгружались и про мое обустройство я не буду. Перейду к самой истории. Спустя несколько часов нудных разговоров на кухне и полчаса проводов, родители покинули двор, а затем и саму деревню. И теперь меня ждали почти два месяца работы на огороде, 40-градусной жары и раннего подъема. Из развлечений здесь какой-никакой интернет и вечерние гулянки с моими давними знакомыми. Но кто же мог знать, что все это закончится преждевременно. Весь день я просто валялся и умирал от жары, а ближе к вечеру мои местные кенты ждали меня около калитки. Я вышел к ним и сказал, что сейчас перекушу и выйду. Захожу обратно в дом, а он уже был наполнен запахами домашних пирожков, жареной картошки и свежих овощей. В тот момент я даже радовался тому, что в данный момент нахожусь не в городе, а в деревне, ведь в городе я навряд ли бы такое попробовал. Усевшись на стол и взяв вилку в руки, я принялся уплетать всю эту вкуснятину. А когда на столе почти ничего не осталось, ко мне подсела бабушка, посмотрела так на меня странно и говорит «Внучок, ты во сколько дома будешь?» «Да не знаю, а что?» Ты, главное, до одиннадцати приди. И если я спать буду, двери запри и окна все заштори. Хорошо. А окна-то зашторивать зачем? Да у нас местные алкаши иногда ходят и через забор не стыдятся залазить. В окна заглядывают. В общем, лучше зашторить. Понял, сделаю. Сказал я, проглотив остатки чая. Поднявшись из-за стола, я прошел на веранду, обулся и вышел наружу. Время было 6 вечера, солнце уже заходило за горизонт, а жара переросла в приятное тепло. Выйдя за пределы двора и поздоровавшись с друзьями, с которыми не виделся вот уже год, мы направились, куда глаза глядят, попутно обсуждая наши проблемы. Как и всегда, начали вспоминать истории из детства. Как разбили соседу окно, а потом все дружно получили от него. Как воровали черешню у того же соседа. В общем, просто ностальгировали. Честно говоря, я даже не заметил, как пролетело время. На часах было уже начало одиннадцатого, и все мои друзья будто по команде начали расходиться по домам. Причем в последний час они будто бы ждали времени, когда нужно будет шуровать домой, почти ежеминутно поглядывая на часы. В их глазах читалось волнение и какой-то непонятный страх. А я-то ничего не понимаю, ведь до этого предыдущие годы такого не было. И вот последний из друзей уже заходит к себе во двор. Мы попрощались, пожали друг другу руки, и я неспешно побрел домой. Иду по улице и замечаю, что свет во всех домах начинает гаснуть, а окна зашториваются. Раньше в это время вся движуха только начиналась. Как-то странно. На часах было одиннадцатого, когда я вошел в дом. Как и просила бабушка, я закрыл двери и зашторил окна. Бабушка, к слову, уже спала. Я разделся, попутно схватил пирожок и улегся в постель. Повтыкав пару минут в телефон, организм дал понять, что пора баиньке. Отложив телефон, я отвернулся к стенке и начал понимать, что что-то не так. Раскрыл глаза и прислушался. Тогда-то я и понял, что в окна моей комнаты кто-то слегка постукивает. Первая мысль была «алкаши, что ли?». Она меня немного успокоила, но где-то в глубине души что-то трубило о том, что это ни хрена не алкаши. Почему я не услышал, как открывается калитка? А если кто-то и перескочил через забор, то хотя бы должен был быть какой-нибудь шорох за окном. Я должен был его услышать. Сам не знаю почему, но вся эта ситуация вызвала во мне неподдельный ужас. Я вжался в кровать, укутался в одеяло и зажмурил глаза. Как ни странно, несмотря на все эти проклятые стуки, я смог уснуть и проснуться уже на утро следующего дня. В доме стоял уже привычный запах пирожков и борща, а за окном слышалось пение птиц. Позвонив первым делом родителям и отметившись, что все хорошо, я побрел в сторону ванной. Умывшись и почистив зубы, я пошел в сторону кухни, на которой бабушка стояла у плиты и что-то варганило. Я поздоровался с ней, она быстро наложила мне всякой вкуснятины на тарелку, налила чаю и поставила передо мной. Не знаю, как вам это объяснить, но что-то в тот момент в глубине меня било тревогу, в груди стоял ком. Но все это состояние вдруг внезапно отступило, и я спокойно приступил к трапезе. После я еще немного повалялся на диване. Но все это блаженство прервала просьба бабушке помочь на огороде. «Сынок, помоги бабушке грядки полить, поспахивать там надо, я покажу где». «Хорошо, ба, сейчас». Я с неохотой поднялся с кровати, накинул футболку и вышел в прихожую, а потом уже из дома. В общем, весь день я провел на грядках. Весь истекший потом, уставший, но зато с чувством выполненного долга, я уничтожал свой обед. Все остальное время я просто валялся на кровати и залипал в виснувший интернет, а ближе к вечеру вновь поперся шататься по деревне, и вновь бабушка напомнила мне, чтобы я зашторил все окна. Тогда-то я и задумался о ночном происшествии. «Если это алкаши, то зачем окна зашторивать?» Они же все равно по стеклу долбят, какой вообще смысл в этом? Но эти мысли быстро вылетели из моей головы при виде друзей. И все по вчерашнему сценарию. Бессмысленные разговоры, похождения по разного рода заброшкам и тому подобное. И вот на часах 9 вечера все понемногу расходятся. И тут со стороны поля слышится какой-то шорох, довольно громкий. Мы даже находясь в нескольких сотнях метров, отчетливо его слышали. И вновь все засуетились, начали перешептываться, и в один момент в этом шепоте я разобрал. Окна не забудьте зашторить, а то живьем сожрет. Чего, блин? В этот момент в моей заднице заиграло не по-детски. Так же, как и вчера, все быстро разбежались по домам, и остался лишь я и Миха. Как обычно, мы распрощались, и заходя к себе во двор, он пробубнил. «Макс, ты это, окна зашторь перед сном!» И захлопнул калитку. Вся былая уверенность пропала, и я скорее не пошел, а понесся к дому. И вновь все окна домов были зашторены. Через пару минут я залетел к себе во двор, захлопнул калитку, и вскоре уже лежал укутанный в одеяло. В голове была лишь одна мысль – «Какого хрена все окна зашторивают? Алкашей боятся? А кто тогда должен живьем сожрать?» С такой затуманенной головой я сомкнул глаза и сам не понял, как задремал. Проснулся посреди ночи от резкого желания справить нужду, но туалет по закону жанра был на улице. Хотел было вновь задремать, но поймал себя на мысли, что я просто могу обмочиться». Недовольно поднявшись с кровати, я побрел в прихожую, надел тапки, ветровку и вышел на крыльцо. Не знаю, как и почему, но все произошедшее накануне просто забылось. Я медленно прошел к толчку, зашел в деревянную коробку и стою, делаю свои дела. Как вдруг, краем уха, слышу какой-то шорох за туалетом, будто кто-то в кустах копается». А дом наш находится на самом краю улицы, а прямо за ним балка, а за ней поле. Так вот, с той стороны двора забор представлял из тебя лишь сетку, под которой можно было спокойно пролезть, а прямо под ней кусты. И тогда-то до меня и дошло, что кто-то пытается пролезть под этой сеткой. Спустя пару секунд все затихло, и послышались отдаляющиеся шаги. А еще через несколько минут все стихло окончательно. Я доделал свои дела и уже тянусь к дверной ручке, как слышу, едва уловимые удары по окну. Я прильнул к небольшому окошку вверху двери. И то, что я там увидел, останется в моей памяти на долгие-долгие годы. Я даже не знаю, как все это описать, но все же попробую. Я смотрю в это окошко и вижу, как прямо около нашего дома у окна стоит какая-то хрень. Он был какой-то сгорбленный и походу голый, хотя никаких органов или чего-то такого я не видел. В тот момент я с ужасом осознал, что не зашторил все окна. Забыл, просто вылетел из головы. Твою мать, да что это такое? Сила ударов постепенно нарастала, и вскоре в окне появился силуэт бабушки. Через пару секунд ночную тишину пронзил виск, смешавшийся с уже действительно сильными ударами по стеклу. И вот спустя секунду окно разлетелось вдребезги, и нечто начало залезать в дом, перекручиваясь и издавая какие-то звуки. Моя бабушка, видимо, побежала вглубь дома, а оно за ней. Я же стою в этом долбанном туалете, и единственное, что мне пришло в голову, это закрыться на щеколду. Через несколько минут из глубины дома послышался крик, но спустя несколько секунд он стих, и тварь принялась вылезать через то же окно. Под его рукой был труп моей бабушки, но вместо лица была какая-то каша, руки с ногами переломаны. Эта гнида была ростом метра три, кожа натянута на кости. Оно приближалось ко мне. Я начал медленно отходить к углу туалета. Как случайно, задел локтем палочку, к которой крепилась туалетная бумага. Спустя секунду грохота, все затихло, и я замер в ожидании худшего. Но когда в течение двух минут все было тихо, я решил глянуть в окошко. Выглядываю, но никого и ничего не вижу. Снаружи была тишина, лишь стрекотание сверчков нарушало ее. «Ну ладно, думаю, нужно выходить отсюда». Отодвинул защелку, медленно открыл дверь и вышел наружу. Делаю шаг, и черт потянул меня обернуться. А прямо за мной, сбоку туалета, стояло оно. Белые глаза, а вместо носа только две маленькие дырочки, рот растянут на пол рыла. Я сорвался с места и дернул в сторону калитки, но оно побежало за мной. Через секунд 10 я выбежал со двора и погнал по улице. И знаете, та тварь за мной не гналась. Я вообще не знаю, куда она делась. Она будто бы просто меня напугала. Первым делом я заторобанил по калиткам друзей. Свет в домах включался на пару секунд, но при виде меня – газ. Я обошел всех, но никто меня так и не впустил. Вот друзья еще называется. Я пробежал через всю деревню и в конце концов выбежал к полю. Остановился, пытаясь отдышаться и оглядываюсь по сторонам. И я почему-то не сразу увидел, но в метрах 15 от меня в мою сторону неслось оно с моей бабушкой под рукой, вопящее и хрюкающее. Я инстинктивно побежал вперед, но тут же покатился кубарем вниз к полю, оно за мной. Отбил себе все, что можно, но адреналин заставил меня подняться и побежать. Трава царапала мне лицо, руки, ноги и все тело. Но знаете, в такие моменты вообще все равно, кто там и что царапает. Бежал я так минут 10, вроде как оторвался. Прыгнул в какой-то сток сена и тихо пытался отдышаться. Через пару минут в нескольких метрах от меня послышались шаги. Я слегка выглянул из тога и вижу, как в свете луны стоит эта мразота, все так же с моей бабушкой под рукой. Я быстро залез обратно. Оно, слава богу, меня не заметило, потопталось пару минут и ушло. А я сидел там до самого утра и лишь с первыми лучами солнца решился выйти. В полном истощении я побрел к дому и дошел только через час. Сначала думал, что кажется, но подойдя ближе, убедился в том, что мой дом горит, а рядом стоят разъярённые соседи. И тогда я уже не выдержал и потерял сознание. После я всё помню отрывками. Куча пожарных, полиция, я в патрульной машине с родителями. Далее меня ждали долгие разбирательства, вечные гонения под допросам и так далее. Бабушку мою нашли мертвой в той самой канаве за домом. Она была обезображена, на горле был след от ножа. По итогу пришли к тому, что я зарезал собственную бабушку, искалечил ее для отвлечения внимания и сжег дом, дабы избавиться от улик. Но я-то знаю, как все было на самом деле. На всех допросах я говорил одно и то же, но мне не верят. Вчера был суд, меня признали невменяемым а на днях меня отправят в дурку. Мне кажется, что оно меня нашло. Я схожу с ума, ведь каждую ночь в моё окно кто-то постукивает, хотя я живу на четвертом этаже. Возможно, эта история кому-то поможет или даже спасет жизнь. Пожалуйста, не забывайте зашторивать окна перед сном. Мало ли кому приспичит заглянуть вам в окно.